Кришнамурти. Что такое «страдание»? Значение этого слова включает в себя ощущение боли, печаль ощущение себя потерянным, одиноким. Бом. Мне кажется, что это не просто боль, а какая-то всеохватывающая, все проникающая боль. Кришнамурти. Страдание – это потеря, утрата кого-то. Бом. Или утрата чего-то, очень существенного. Кришнамурти. «Да, разумеется. Утрата моей жены, моего сына, брата или кого-то еще и отчаянное чувство одиночества». Бом. «Или же тот очевидный факт, что весь мир приходит в такое состояние». Кришнамурти. «Разумеется, одни войны». Бом. «Как видите, это делает все бессмысленным». Кришнамурти. «Как много страданий принесли войны, и они продолжаются тысячи лет». Поэтому я говорю, что мы продолжаем оставаться в рамках того же самого стереотипа, которому уже пять тысяч лет или более. Бом. Нетрудно увидеть, что жестокость и ненависть, порождаемые войнами, препятствуют разумности. Кришнамурти. Безусловно. Бом. Но некоторые люди почувствовали, что, проходя через страдания, они становятся... Кришнамурти. Разумными? Бом. Очищенными, словно побывавшими в плавильной печи. Кришнамурти. Понимаю. Через страдания вы учитесь. Через страдания ваше эго исчезает, распадается. Бомб. Да, перестает проявляться. Очищается. Кришнамурти. Но это не так. Люди вынесли огромное страдание. Так много войн, столько слез. А разрушительная сущность – правительств А безработица, невежество. Бомб. невежество в отношении болезней, страданий, во всем, но что на самом деле представляет собой страдание, почему оно уничтожает разумность или препятствует ей, что означает продолжение страдания. Кришнамурти «Страдание – это потрясение. Я страдаю. Я испытываю боль. Это сущность. Квинтэссенция – я». Бум! Трудность со страданием состоит в том, что оно есть «Я», которое находится здесь и страдает. Кришнамурть. Да. Бум. И это «Я» в каком-то отношении действительно себя жалеет. Кришнамурть. Мое страдание отличается от вашего страдания. Бум. Да, оно себя изолирует, оно создает особого рода иллюзию. Кришнамурть. Мы не сознаем, что страдание – Разделяется всем человечеством. Бом. Да, но, положим, мы с вами это сознаем. Кришнамурть. Тогда я подхожу к вопросу о том, что такое страдание. Оно не является моим страданием. Бом. Это важно. Для того, чтобы стала понятной природа страдания, мне нужно отойти от той идеи, что это мое страдание, потому что до тех пор, пока я уверен, что это страдание мое, я пребываю в иллюзии по отношению к проблеме в целом. Кришна И никогда не смогу покончить с ним. Бом. Пребывая в иллюзии, ничего нельзя с ним поделать, поэтому, как видите, нам надо вернуться назад. Почему страдание является страданием многих? Начнем с моего ощущения, что это именно у меня болит зуб, я понес утрату или нечто случилось со мной, а другой человек кажется совершенно счастливым. Кришнамурти, да, счастливым, но он также страдает по-своему. Бом, конечно, в данный момент он этого не сознает, но у него тоже есть свои проблемы. Кришнамурти, страдание является общим для всего человечества. Бом. Но тот факт, что страдание является общим для всех, еще недостаточен, чтобы представить себе страдание как нечто единое. Кришнамурти. Это действительно так. Бом. Можно ли сказать, что страдание человечества едино, неделимо? Кришнамурти. Да, именно это я говорю. Бом. Как и сознание человека? Кришнамурти. Да, верно. Бом. Что когда кто-то страдает, все человечество страдает. Кришнамурть. Все дело в том, что мы страдали от начала времен, но так и не смогли постичь страдания. Мы не перестали страдать. Бом. Но, полагаю, вы указали причину, по которой мы не смогли постичь страдания. Она кроется в том, что мы относимся к страданию, как к чему-то личному или касающемуся малой группы, а это иллюзия. Кришнамурть. Да. Бом. Но ведь никакая попытка постичь что-либо, исходя из иллюзии, не может дать результат. Кришнамурти. Мысль не может разрешить никакой психологической проблемы. Бом. Поскольку мы можем сказать, что сама мысль разделяет. Мысль ограничена и не способна осознать, что страдание едино. Таким образом, она разделяет страдания на мое и ваше. Кришнамурти. Верно. Бом. А это рождает иллюзию, которая может лишь множить страдания. И вот мне представляется, что утверждение о единстве человеческого страдания неотделимо от утверждения о единстве человеческого сознания. Кришнамурти. Страдание есть часть нашего сознания. Бом. Но видите ли, человек не испытывает непосредственного ощущения, что страдание принадлежит всему человечеству. Кришнамурти. Мир – это «я», «я» – это мир, но мы поделили его на страны – Англия, Франция и все остальные. Бом, имеете ли вы в виду физический мир или мир как общество? Кришнамурти, мир как общество, прежде всего мир психического. Бом, таким образом мы говорим, что как общество, как люди, мир един. А когда я говорю, что «я» есть этот мир, что это означает? Кришнамурти. Что мир не отличен от меня. Бом. Мир и я одно, мы неделимы. Кришнамурти. Да, а это истинная медитация. Это нужно почувствовать не просто как словесное утверждение, это реальность. Я хранитель брату своему. Бом. Многие религии также это утверждают. Кришнамурти. Вот это как раз словесное утверждение. Они же ему не следуют, не хранят брата в сердце своем. Бом. Может быть, некоторые хранят, и лишь большинство так не поступает. Кришнамурть, я не знаю тех, кто хранит. Мы, люди, этому не следуем. нашей религии, фактически, препятствуют этому. Бом. Из-за разделения? Каждая религия имеет свои собственные верования и свою собственную организацию? Кришнамурть, разумеется. Своих собственных богов и своих собственных спасителей. Бом. Да.